от автора. Драгоценный читатель. Спасибо за прочтение новой истории о приключениях Василия Оттовича. Хотел бы я назвать ее маленькой безделушкой, но вместо среднего рассказа получилась целая небольшая повесть. По изначальному плану действие не должно было покинуть пределов Швейцарии, а труп появиться уже во второй главе. Однако «Мир зеленого луга» подчиняется законам, против которых бессилен даже автор. И сеттингу, и персонажам требовалось место, чтобы подышать, что и вылилось в результате в только что прочитанные, думаю, двенадцать глав. Что касается исторической достоверности, история о вине кометы, его особенностях и упоминании у Пушкина, рассказанная Василием мотовичем чистая правда. Урожай 1811 года остается одним из самых драгоценных, и чудом сохранившиеся бутылки уходят с аукционов по бешеным ценам. Про вкус этого вина ничего сказать не могу, поэтому, возможно, он действительно так же прекрасен, как в описаниях ценителей. Но после сложностей, которые героям пришлось претерпеть во время поисков похищенной бутылки, Мне показалась забавная идея несколько обмануть ожидания и подпортить персонажам их завышенные ожидания. Гостиница «Швейцария», в которой происходит большая часть повести, также имеет вполне реальный прототип. Это вилла Айнола в Тиреоках, Зеленогорске, которую мне повезло увидеть своими глазами. Опять же, ее книжное исполнение получилось более масштабным но определенные детали угадываются даже сейчас, когда здание стоит заброшенным и ветшающим. Из хороших новостей зато без забора, поэтому все желающие посетители Зеленогорска могут увидеть и сам дом, и озерцо, и мостик, и плотину. А вот зеленый лук – все описанные в истории события и персонажи абсолютно выдуманы. Поэтому не пытайтесь искать эту бывшую деревушку на побережье Финского залива, как и упоминания об убийствах и винных аукционах. Что касается места этой повести в хронологии расследований доктора Фалька, то прошу рассматривать ее как сравнительно небольшой отдельный эпизод, не влияющий на магистральный сюжет. Василий Оттович еще вернется с новыми приключениями, и, вероятно, в бумажном виде, но эта часть останется на литрес. А мне остается еще раз сказать спасибо за внимание и откланяться до новых встреч на страницах архива Курсакова или доктора Фалька. Или, если интересно, в авторском телеграм-канале «Старинный детектив», где я стараюсь делиться новостями, интересными историческими фактами и мелочами, а также фотографиями из путешествий в поисках натуры и вдохновения для новых книг. Увидимся!